Глава 22 Мне крупно повезло, что Алина не слишком долго злоупотребляла оскорблениями в адрес Артёма. Назвала его ещё пару раз мелким говнюком и сменила тему. Третьего я бы точно не выдержала. Меня и так уже подмывало ворваться в комнату и от души оттаскать её за идеальные локоны. Ох, как подмывало, просто руки чесались. Хотя это и было бы самым глупым поступком в моей жизни у Алины нашлись проблемы посерьезнее маленького мальчика, и она начала самозабвенно вываливать их на голову своему собеседнику. «Папа?» Она на французский манер сделала ударение на последний слог, однако изысканности ее речи это не прибавило. «Окончательно сошел с ума, таскается с этой уродской кретинкой, на которой женился, а про меня совсем забыл. Все делает только для нее, на курорты возит, шопинг спонсирует, машины дарит. Конечно, она же моложе, ей нужнее». Голос Алина стал совсем безгливым и пронзительным. Казалось, она вот-вот перейдет на ультразвук или заплачет, но ни того, ни другого не случилось. Снабдив молоденькую мачеху парочкой непечатных эпитетов, она продолжила жаловаться. «А я, родная дочь, должна выпутываться со своим разводом, как могу. Ты представляешь, он так и сказал, «Сами разбирайтесь, не, ну не гата!» «Да ему с его-то связями только пальцем пошевелить нужно было, чтобы раздавить моего муженька, как червяка, и дом отобрать!» «А я что смогу сделать? Понятно же, что я просто слабая женщина, вот и пришлось прикинуться овцу и согласиться на его условия, но это ведь ненадолго». И дальше слабая женщина разразилась с такой отборной витиеватой бранью в адрес своего дорогого супруга, любимого отца и всей ситуации в целом, что даже опытный прораб со стройки, доведись ему услышать такое, покрылся бы нежно-розовым, девичьим румянцем. Про Артема Этамигера больше не говорила, а слушать потоки грязи, несущиеся из ее комнаты, не было больше сил. Вся ситуация казалась мерзкой и липкой, словно случайно и впрямь наступила на кукуевскую лепешку, о которых так любит упоминать гламурная красотка. Я развернулась, чтобы уйти, и успела сделать пару шагов в сторону, когда из комнаты раздалось возмущенное... «Да Кирилл до сих пор по мне слюни пускает!» Алина помолчала, а потом довольно захихикала. «Конечно, я тоже времени не теряю. То халатик распахну, будто нечаянно, то грудью его задену. Его соблазнить все равно, что теленка сахарком приманить. Вот только решу одну проблемку и займусь этим». Дальше я уже не слушала, но утек бросилась подальше от двери из-за которой по-прежнему вылетали то возмущённые визги, то смех. Я забежала в свою комнату и тут же закрыла дверь на ключ, словно боялась, что слова Алины, как ядовитые змеи, расползутся по всему дому, кусая каждого, кто попадается на их пути. К Артёму я в тот вечер не пошла. Во-первых, мне казалось, что я испачкалась в чём-то крайне неприятном, в таком, что всегда держат подальше от детей» а во-вторых, нужно было разобраться в подслушанном. Мысли в голове путались, и каждая била, как тяжелый хлыст. Больнее всего было от той, что Алина и Кирилл Владимирович снова могут быть вместе. Неужели и правда она до сих пор ему нравится? Сразу вспомнилось, как несколько дней назад босс признался мне, что она ему нужна. Он ведь тогда имел в виду что-то другое? Или я опять все не так поняла? Я окончательно растерялась. Несколько раз я вставала, чтобы немедленно пойти к Кириллу Владимировичу и рассказать ему обо всем. Но не успевала дойти до порога и останавливалась. Экономка, которая сует везде свой нос, подсматривает, подслушивает, а потом доносит хозяину. «Господи, да гажа и придумать трудно. Не удивлюсь, если босс начнет меня презирать». Да и что я могла ему сказать? То, что его жена считает, будто он до сих пор влюблен в нее и намерена этим воспользоваться? А он в ответ спросит, почему меня так волнует их личная жизнь. Да и действительно, почему? Неужели я ревную? Может, именно поэтому мне оленины планы кажутся такими страшными. На самом деле Кирилл ни за что не даст в обиду Артема, и его супруге просто придется смириться». Я не спала всю ночь, прокручивая в голове разные варианты развития событий. И утром поднялась с кровати с больной головой и абсолютной уверенностью в том, что должна обо всем рассказать. Пусть Кирилл Владимирович думает потом обо мне, что хочет. Но если его драгоценная супруга задумала избавиться от Артема, я должна сделать все, чтобы это предотвратить. Раздав указания горничным и повару, я вернулась в комнату и набрала номер босса. Он ответил моментально. «Кирилл Владимирович, нам нужно серьезно поговорить». Тихо сказала я. «Что-то случилось?» Обеспокоенно спросил босс. «Что-то с Артемом?» «Нет-нет, с Артемкой все в порядке». Торопливо заговорила я краем уха, прислушиваясь к звукам в коридоре. «Но я должна вас предупредить, что...» В трубке зазвучали мужские голоса. Один из них позвал моего босса по имени-отчеству. И я поняла, что он наверняка очень занят, и я его здорово отвлекаю. К тому же меня не покидало ощущение, что под моей дверью кто-то стоит. «Поговорим обо всем вечером», — предложила я. Не успела я нажать на отбой, как дверь в комнату распахнулась, и на пороге показалась Алина. Так и есть, не послышалась. И давно она там уши греет. «Ага, прохлаждаешься, пока рабочий день в разгаре, да?» «Мне нужно было позвонить». Невозмутимым тоном идеальной экономки ответила я, но Алина даже не стала меня слушать. «Иди за мной!» Она кивнула и повернулась спиной, совершенно уверенная в том, что я выполню ее приказ. и «Я выполнила. Это же моя работа». Шагая за Алиной по коридору, я пыталась сообразить, почему после стольких дней полного игнорирования она вспомнила обо мне именно сейчас. «Отмелькнувший в голове догадки прошиб холодный пот и тоскливо заныло в животе. Она... она как-то узнала о том, что я её подслушивала. Или просто совпадение? Нет, не верю я в такие совпадения. И что она собирается делать? Господи, да от этой ненормальной можно ожидать чего угодно!» Сердце колотилось уже где-то в горле, когда я шагнула за Алиной в её комнату. «Придушит прямо здесь, а потом скажет, что так и было?» «Я не терплю слуг, постоянно болтающих по телефону, особенно если в доме полно работы», — назидательно произнесла она. «На ферму в Кукуева звонить будешь в нерабочее время, ясно?»